И вот я, неудачливый исследователь, заглянул в первый попавшийся мне бар. Никаких особых надежд я не питал. Он привлек мое внимание только потому, что вся его вывеска была покрыта фальшивыми червоточинами и следами гвоздей. Продавали там фальшивую маску, алкоголь. Это место мне как раз подходило. Как я и предполагал там оказалось уютно. Фальшивая тьма, преграждающая путь фальшивому свету, фальшивые растения, фальшивые улыбки, Неопределенное состояние, точно во сне. Зло не можешь сделать, и добро не можешь совершить. смешанные в нужной пропорции фальшивое добро и фальшивое зло. Я сел поры по всему телу начали раскрываться, заказал виски содовой, и тут же стал поглаживать палец, сидевший рядом со мной девушки в темно-синем платье. Нет, это был не я, это была маска. Хотя палец девушки был потным, Мне он все равно казался сухим, точно посыпанный крахмалом. Девушка, конечно, позволяла заигрывать с собой. Нет, сказать, что она не сердилась, было бы ложью. Но все мои действия были равносильны бездействию. Мое бездействие было равносильно действию. Если лгал я, лгала и девушка. Очень скоро она, как мне показалось, начала думать о чем-то другом, но я, разумеется, сделал вид, что ничего не замечаю может сделать эту девушку своей на одну ночь в отмеску за пиявки, за тебя, наконец, за свое настоящее лицо. Нет, не беспокойся, здесь все могло случиться, но ничего не случилось. Лгал я, лгала девушка, а потом, не знаю почему, девушка вдруг смутила меня, сказав, что я, наверное, художник. Почему? Чем я похож на художника? Как раз художники любят делать вид, что... Совсем не похоже на художников. Это верно. Но а грим на лице? Для чего он? Чтобы показать что-то или, наоборот, скрыть? И то, и другое. Кончиками ногтей девушка скребла камешек, который держала в руке. Но ведь во всем этом нет искренности, правда? Искренности? Внутри у меня что-то оборвалось. Точно вдруг открылся секрет фокуса. А, дерьмо это! Девушка брезгливо сморщила свой коротенький носик. Отвратительно. Все понятно, но зачем так грубо? Верно. Любая настоящая вещь была здесь блестящей подделкой. Любая поддельная вещь котировалась как настоящая. Это было как будто условленное место, где развлекаются, рисуя на запретных заборах дыры, чувствуя, что вот-вот захватит вожделение. Если я еще хоть чуть опьянею то одно сознание, что на мне маска станет опасным. Бедро девушки под моей ладонью, точно присытившись, казалось, начало зевать. Самое время потихоньку убраться отсюда. В конце концов ничего не произошло, но все равно. Я прикоснулся рукой к запретной ограде и убедился в ее прочности. Тоже неплохо. Хочешь, не хочешь, завтра я должен повести отчаянный штурм твоей ограды. Все, что произошло потом, Лишено для меня перспективы, будто я смотрю на эти события в подзорную трубу. Но я, помню, не дошел до такой глупости, чтобы, поддавшись опьянению, сорвать с себя маску и водителю такси назвал не свой настоящий адрес, а убежище. Как бы тесно не соприкасались мое лицо и маска, какой бы прочный клейкий состав я не употребил, уничтожить пропасть между ними, видимо, не так-то просто. Всю ночь между короткими пробуждениями я видел сны. В этих снах ты как будто о чем-то упрашивала меня. Кажется, предостерегала от физической близости, а может быть, я вообразил это уже позже. Один раз я видел во сне тюрьму.